Глава 12. Как защитить свой бизнес от Amazon. Дни, когда магазин мог просто открыть свои двери и ждать, когда придут покупатели, прошли. Сегодня ритейлеры активно дискутируют на тему, что такое современный магазин. Это маркетинговая платформа? Место, где можно потусоваться? Место, откуда забираешь товары, заказанные в интернете? Появившаяся в 2019 году карикатура в еженедельнике «Нью-Йоркер», на которой молодая пара выходит из магазина без покупок, отражает самую суть проблемы. Мужчина говорит женщине, сердце разрывается, когда вижу их глаза полные надежды, что мы не купим все это в интернете. Как бы мрачно ни выглядела эта ситуация для многих ритейлеров, перспективы есть не у тех, кто попытается в лоб противостоять Амазону, а у тех, кто придумает, как обойти врага с фланга. Если компания не может сравниться с гигантом по части ассортимента, низких цен и быстрой доставки, она должна выделяться другими способами. Если следует выбрать стратегию, которой Amazonу будет трудно что-то противопоставить, ритейлеры будущего сфокусируют свои усилия на четырёх основных направлениях: создание максимально удобных условий совершения покупок в магазине в сочетании с такими же удобными условиями онлайн-шопинга, предоставление тщательно отобранного ассортимента эксклюзивных товаров. Масштабные инвестиции в технологии, включая освоение социальных сетей, и концентрация усилий на социальной составляющей с тем, чтобы покупатели испытывали удовлетворение от покупок. Компании, о которых пойдёт речь в этой главе, процветают, потому что они в совершенстве овладели одним из таких принципов. Однако в долгосрочной перспективе, учитывая, что вторжение Amazon'а в традиционную розницу уже идёт полным ходом, для конкуренции этого будет недостаточно. Любой, кто хочет идти в ногу с онлайн-гигантом, должен в конце концов освоить по крайней мере 2, 3 или даже все 4 направления, потому что Amazon наверняка будет пытаться их внедрять в империю традиционных магазинов, которую сегодня создаёт. Некоторые компании, такие как Nike и Sephora, Отлично интегрировали онлайн и оффлайн инструменты, чтобы процесс совершения покупок приносил их клиентам максимум удовлетворения. Другие, такие как Williams Sonoma, предлагают высококачественную посуду и кухонные принадлежности, которые не так-то просто найти где-то ещё. Модные ритейлеры, такие как ChicFix, SS и Lulus, используют техники, благодаря которым их клиенты чувствуют себя особенными. что Амазону пока не под силу. Stitch Fix нанимает отряды специалистов по обработке данных, способных резко увеличить шансы онлайн-покупателей найти одежду, которая в точности соответствует их вкусам и идеально на них сидит. Британская Essos растет невиданными темпами, нацелившись на цифровую аудиторию, мировое сообщество 20-летних любителей моды. Компания стремится укреплять эмоциональную связь со своими клиентами, публикуя ежедневные материалы о моде и образе жизни, а также тщательно отбирая ассортимент. «Лулус» сформировала армию горячих поклонников благодаря Инстаграму и другим социальным сетям. Жертвуя процент от продаж каждой пары очков на очки для бедняков в развивающихся странах и добившись того, что ее социальная миссия широко освещается, Уорби Паркер построила «быстро растущий бизнес». Хотя каждая из этих компаний идет по своему уникальному пути, в основе их стратегии лежит здравое соображение, которым может руководствоваться любой игрок, ищущий что-то особенное в области онлайн и офлайн розницы. Тем, кто конкурирует с Амазоном, имеет смысл задуматься, в чем эта компания не особо сильна. Да, гигант электронной коммерции предлагает огромный выбор товаров, сервис, привлекательные цены и быструю доставку, Но всё это можно воспринять лишь как высокоэффективное средство обеспечения покупателей необходимыми товарами в нужное время и в нужном месте. За исключением Walmart или Alibaba, большинству компаний будет трудно превзойти лидера отрасли как по цене, так и по скорости. В чём Amazon не особо преуспела, так это в продвижении своих брендов. Кто вспомнит, как называются их фирменные хлопковые брюки? И в том, чтобы дать покупателям возможность почувствовать себя особенными. С учётом её масштабов, если бы компания попыталась предложить индивидуализированные товары и творческий подход к каждому из огромной массы своих клиентов, она по всей вероятности рухнула бы под собственным весом. Одна из компаний, достигших успеха в джунглях Амазонки это Nike, производитель спортивной одежды и обуви из Бивертона, штат Орегон. Компания успешно перенесла опыт онлайн-сервиса в физическую среду обычных магазинов. обеспечивая своим клиентам плавное переключение между этими двумя каналами. Это требует бесшовной интеграции персональных данных человека независимо от того, делает он покупки дома в интернете, на смартфоне или в магазине. Такое управление данными обеспечивает в высшей степени персонализированный подход к обслуживанию клиентов, который можно испытать на себе в открывшемся в 2018 году в ультрасовременном флагманском магазине компании на 5-й авеню в Нью-Йорке. Это не просто магазин, а так называемый дом инноваций 3.0, где нули означают происхождение или отправную точку для того, чем, по словам Nike, может стать флагманский магазин для своего города. Торговый центр площадью более 6.300 м2 занимает 6 этажей, причём на каждом можно увидеть сотрудников в лабораторных халатах, спешащих на помощь посетителям. Идея, по словам Nike, заключается в том, чтобы персонал поближе познакомился с местными жителями, а компания могла бы следить за их меняющимися вкусами и желаниями. С этой целью в магазине на 5-й авеню есть целый этаж под названием Nike Speed Shop, где полки заполняются исходя из последних маркетинговых данных и отзывов из соцсетей, так что магазин способен мгновенно реагировать на любые пожелания своих покупателей. Посетители могут получить консультацию от компетентных сотрудников, членов спортивной команды магазина или воспользоваться цифровым сервисом, подсказывающим, что популярно у других любителей спортивного отдыха. Компания предлагает своим клиентам стать членами клуба Nike Plus, что даёт возможность резервирования товаров по телефону и их хранения в специальной ячейке в ожидании вашего визита в магазин. В доме инноваций покупатели могут оформить покупку через приложение на смартфоне. Если они хотят стоять в очереди к кассиру, чтобы кроссовки стали чем-то большим, чем просто товар, Nike позволяет покупателям заказывать нестандартные модели, где они могут оговарить такие детали, как материал верха, цвет шнурков и даже расположение фирменного логотипа. На верхний этаж магазина, который называется Nike Expert Studio, имеют доступ только члены Nike Plus и то по предварительной записи. Для них предусмотрено VIP-обслуживание. Продажа эксклюзивных товаров, индивидуальные консультации по стилю или рекомендации по выбору экипировки для марафона. Когда тебе оказывают такое внимание, ты почти с радостью выложишь 200 долларов за пару кроссовок. До сих пор гибридная стратегия Nike срабатывала. За пятилетний период, завершившийся в начале 2019 года, акции Nike росли в два раза быстрее фондового индекса S&P 500. Наике не единственные первопроходцы в области экспериментального ритейла, в основе которого лежит идея о том, что магазины должны развлекать или отражать суть образа жизни. Чтобы не отставать от конкурента, калифорнийский производитель обуви и одежды Vance открыл в Лондоне свой торгово-развлекательный центр House of Vance площадью 2800 квадратных метров. Где велосипедисты BMX и скейтеры могут зарядиться энергетиком в кафе, посмотреть фильмы, послушать живой рок-концерт и посетить мастер-класс по рисованию в творческой мастерской уличного художника Томана Ньюмана. Но главная достопримечательность этого места скейт-парк, спроектированный, по словам компании, скейтерами для скейтеров. Всё происходящее в House of Vans порождает множество постов в Инстаграме, Tumblr и в Фейсбуке. Что в свою очередь создаёт сплочённое сообщество и привлекает в торговый центр новых покупателей. Нью-йоркский производитель постельных принадлежностей Casper однажды решил, что он продаёт не матрасы, а крепкий и здоровый сон. В своём магазине он установил Dreamery девять капсул для сна, в которых за 25 долларов посетители 45 минут могут вздремнуть на матрасе, простынях и подушках Casper. Именно этого времени, по мнению компании, хватает чтобы отдохнуть и потом не чувствовать себя сонным. Клиенты бронируют места в Дримере онлайн. В стоимость входит халат, маска для сна и беруши. После сна посетителя провожают в гостиную выпить чашечку кофе и, конечно же, поболтать с продавцом. Неужели это работает? Спросите вы. По данным компании, за первые 3 года её существования общая выручка выросла до 600 млн долларов. Каспер, Nike и другие ритейлеры создают в своих магазинах привлекательные условия для клиентов. При этом в ближайшем будущем технологии розничных продаж станут ещё более сложными. Продолжится слияние онлайн и оффлайн покупок. Например, на конференции ShopTalk 2019 в Лас-Вегасе стартап FaceFest продемонстрировал новую систему, которая использует распознавание лиц для идентификации посетителей магазина. Магазин в текстовом формате запрашивает у клиента разрешение на то, чтобы продавец загрузил его историю: сколько раз он посещал магазин, сколько времени потратил на покупки в свой последний визит, что именно купил, какие товары приобрёл онлайн. В обмен на предоставление такой информации посетитель может получить электронные купоны или доступ к специальным распродажам. Каждый раз, когда покупатель входит в магазин, камера его идентифицирует, и его история появляется на экранах телефонов продавцов. Генеральный директор FaceFirst Питер Треб в интервью каналу E-маркетер рассказал, что работал с крупным ритейлером, который выяснил, что 4% его клиентов приносят ему 55% дохода. Однако он понятия не имел, когда эти 4% посещали его магазины, отметил Треб. Распознавание лиц может помочь решить эту проблему. В Китае, где принцип неприкосновенности частной жизни практически отсутствует, Alibaba уже применяет технологию распознавания лиц, чтобы упростить процесс оплаты и собрать ценные данные о своих клиентах. Её дочерняя компания Ant Financial в конце 2017 года запустила систему под названием Smile to Pay, которая используется, в том числе, в китайском ресторане KFC в Ханчжоу. Ant Financial является инвестором сети Yum China. Владеющий KFC в Китае. Вот как это работает. Посетитель подходит к киоску с экраном и прокручивает меню, выбирая жареную курицу, кока-колу или что там ещё пожелают его вкусовые рецепторы. Когда он готов оплатить заказ, ему достаточно лишь посмотреть на экран, куда вмонтирована камера и улыбнуться. А нужная сумма будет списана с его счёта. Ни бумажника, ни кредитной карты, ни наличных, ни смартфона, только еда и голодный посетитель. Поначалу большинство людей будут возмущены тем, что за ними следят камеры. Опрос покупателей, проведённый исследовательской фирмой Rich Relevance в 2018 году, показал, что у 61% респондентов факт использования магазинами систем распознавания лиц вызывает опасения. Здесь существует два аспекта: Одна из наиболее распространённых жалоб заключается в том, что бизнес вторгается в частную жизнь человека, чтобы иметь возможность идентифицировать его по чертам лица, а затем получать доступ к персональным данным. Другая проблема касается недостаточного уровня безопасности таких систем. Кибермошенник может украсть чьё-нибудь изображение из Фейсбука и продемонстрировав его перед экраном с камерой, бесплатно пообедать в KFC или, что ещё хуже, снять чужие деньги в банкомате. В конце концов, большинство из нас перестанет переживать по поводу нарушения конфиденциальности. Бизнес и госорганы уже и так почти всё обо всех знают, и магазин, скачивающий историю покупок, гораздо менее опасен, чем страховая компания или работодатель, знающий вашу историю болезни. Как это обычно происходит с новыми технологиями, первые пользователи будут применять распознавание лиц для покупок, рассказывать своим друзьям, как это удобно, и те всколе начнут брать с них пример. Точно так же, как владельцы iPhone XS быстро привыкли к функции Face ID для аутентификации. Что касается безопасности системы распознавания лиц, потенциально более надёжна, чем другие формы оплаты. Номера кредитных карт, данные паспорта или водительских прав можно украсть или подделать, что приведёт к хищению персональных данных и миллиардным убыткам. Оказывается, платёжную систему с распознаванием лиц обмануть гораздо сложнее. Али Баба проводила подобный эксперимент. В ресторане KFC на молодую китаянку надели светлый парик, нанесли густой макияж, а затем поставили её рядом с четырьмя похожими молодыми людьми в розовых и голубых париках. Каждый раз камера делала правильный выбор. Что касается уловки с фотографиями, украденными из Фейсбука, то система использует 3D-камеру, которая может определить, реальный ли человек перед ней или двумерное изображение. Камеры запрограммированы и на отслеживание признаков жизни, таких как моргание или поворот головы. Если всё это по-прежнему не вселяет уверенности, посетитель, забирающий ведёрко с курицей из KFC, может ввести номер своего мобильного телефона для дополнительной безопасности. Вскоре на смену ключам от машины, ключам от дома и компьютерным паролям придут системы распознавания лиц. И когда этот день настанет, Файл с десятками разных трудно запоминаемых паролей можно будет наконец отправить в корзину. Экспериментальный ритейл поможет привлечь покупателей, а новые технологии, такие как распознавание лиц, помогут розничным торговцам их отслеживать и обслуживать, как только они переступают порог магазина. Однако это не означает, что традиционные ритейлеры могут игнорировать онлайн-продажи. Некоторые розничные продавцы определённых товаров, таких как предметы роскоши или изготовленная на заказ одежда, элитная мебель и кухонное оборудование, могут процветать и в интернет-торговле. Сегодня у стороннего продавца на Amazon вы можете купить мужские часы из нержавеющей стали Cartier Tank за 2726 долларов. И всё же, клиентский опыт это и то, что чувствует покупатель, приобретая товар. Как вы думаете, какие ощущения испытывает любой человек при покупке элитных часов на том же сайте, где можно купить упаковку теннисных мячиков в пен за 2 доллара 99 центов? На странице Amazon очень мало информации о часах, о том, как они работают, об их происхождении. Нет возможности сравнить их с другими моделями Cartier. Правда, покупатели могут сэкономить 54 доллара, если совершат покупку именно на Амазоне, а не на сайте Cartier. Однако возникает вопрос. Имеет ли этот независимый продавец право продавать часы Cartier на Amazon или на любом другом сайте? Это подделка или это серый рынок и товар поставляется без гарантий производителя? Компания Financier Richemont, швейцарская холдинговая компания, специализирующаяся на производстве предметов роскоши и владеющая брендом Cartier, приобрела известность, предлагая самым богатым людям товары высочайшего качества. Теперь она настойчиво старается превратить покупку предметов роскоши в интернете в доставляющий удовольствие клиентский опыт, одновременно держа в страхе Amazon. Помимо Cartier, Richemont владеет такими брендами, как IWC, Montblanc, Ivan Kleef Arpels. Большая часть продаж компания осуществляет в фэшннебельных магазинах, расположенных на центральных улицах Нью-Йорка, Парижа, Токио и Шанхая. Но по наблюдениям Ришмон, покупательские привычки её состоятельных клиентов меняются. В наши дни самым ценным ресурсом является время, и богачи хотят, чтобы процесс покупок был быстрым и лёгким, выполнимым всего одним касанием экрана смартфона. Пытаясь соответствовать этим трендам, Ришмон в 2018 году объявила об увеличении своих инвестиций в премиальный интернет-ритейл и о приобретении за 3,4 млрд долларов магазина Luxnet Aparté лидера онлайн-продаж в люксовом сегменте. Luxnet Aparté владеет и управляет интернет-магазинами Net Aparté, Mr Porter, Autnet и Lux, а также обеспечивает работу сайтов электронной коммерции для более чем 30 люксовых брендов, включая Stella McCartney, Dolce Gabbana и Chloe. Масштабные инвестиции Richemont в технологии, логистику и онлайн-маркетинг свидетельствуют о том, Что электронная коммерция приобретает всё большее значение на рынке предметов роскоши. Согласно исследованию консалтинговой компании Bain Company, онлайн-продажи премиальных товаров в 2017 году выросли на 24% и теперь составляют 9% от общего объёма рынка. По оценкам Bain к 2025 году их доля достигнет 25%. Наши действия направлены на усиление присутствия Richemont в цифровой среде. что становится крайне важным для удовлетворения потребностей клиентов люксового сегмента, сказал Йохан Руперт, председатель совета директоров Richemont. Конечно, Bezos так просто не сдастся. Amazon активно инвестирует в индустрию высокой моды. Открыла крупные фотостудии в Бруклине, Токио, Нью-Дели и Хокстане в Великобритании. Запустила собственную линию одежды и спонсирует яркие модные события, такие как Met Ball в Metropolitan Museum. Компания также создала магазин элитной косметики на своём сайте, чтобы привлечь почитателей люксовых брендов. Совсем недавно Amazon заключила сделку с атакующим защитником клуба НБА Майами Хит Дуэйном Уэйдом о запуске на сайте его собственного бутика высококачественной спортивной одежды и кроссовок. Но без АСУ будет трудно создать успешный персонализированный люксовый сервис на Amazon.com. Учитывая, что сайт рассчитан на гораздо более широкую и в целом менее обеспеченную аудиторию. В конечном счёте победу одержат те люксовые ритейлеры, которым удастся обеспечить для онлайн-клиентов тот же премиальный сервис, что и в их шикарных магазинах, и заставить их чувствовать себя особенными, что Amazonу просто не под силу. Тот факт, что ассортимент Amazon включает сотни миллионов товаров, ещё не означает, что покупатель может найти там абсолютно всё. Ещё один способ конкурировать с онлайн-гигантом предлагать клиентам особый выбор эксклюзивных товаров, найти которые зачастую очень непросто. Именно по такому пути пошла компания Williams Sonoma, что в 2017 году позволило ей стать 13-м по величине онлайн-продавцом в Америке. Если на сайте Амазона ввести в поисковую строку кастрюли и сковородки, первое, что появится на экране, набор антипригарной посуды в Рэме из 15 предметов всего за 43 доллара 99 центов. Рейтинг товара 4,5 звезды, причем его оценили 2227 человек. Очень выгодное предложение. Если то же самое проделать на сайте Williams Sonoma, откроется страница с изображением медной кастрюли Dubier Prima Matera стоимостью 800 долларов. Произведён он французской компанией, основанной в 1810 году. Суть в том, что Williams Sonoma контролирует свои товарные запасы, гарантируя то, что большая часть их является эксклюзивной, и приобрести эти товары можно только в их сети. Очевидно, что кто-то сразу купит набор по цене 43 доллара 99 центов, но те, кто интересуется уникальными, престижными и дорогими товарами, вряд ли будут делать покупки на Амазоне. Уильямс Санома создала один из самых надёжных интернет-магазинов, на который приходится более половины её дохода. К тому же, она сформировала базу данных из 60 миллионов клиентов. Её обычные магазины, которые компания называет рекламными стендами для наших брендов, Наряду с глянцевыми каталогами, помогают стимулировать онлайн-продажи, где рентабельность значительно выше, чем в традиционных магазинах. Тщательно подобранный ассортимент товаров помогает розничным торговцам избегать ценовых войн, которыми славится Amazon. Другими словами, один из способов конкурировать с Amazon по цене вообще не ввязываться в ценовые войны. Это позиция генерального директора компании Crate and Barrel Нила Монтгомери. занимающийся обновлением этой высококлассной мебельной сети, которой владеет немецкая компания Otto Group, путём модернизации магазинов и наращивания инвестиций в социальные сети. Amazon продаёт мебель онлайн, как и другие ритейлеры, такие как Wayfair и Overstock. Montgomery, однако, считает, что её компания может устанавливать премиальные цены, формируя покупательский опыт, в основе которого лежит отличный дизайн товаров и высококачественное клиентское обслуживание. В интервью Wall Street Journal она объяснила это так. «Как говорят наши клиенты, то, что они действительно ценят в нас и чего ожидают, это более индивидуализированный сервис, более персонализированный подход. Такая максимальная клиента-ориентированность сослужила Монтгомере хорошую службу». Одна из причин, по которой Крейтон Баррелл может устанавливать премиальную цену, заключается в том, что 95% ее товаров уникальны. А когда покупатели видят что-то особенное, они обычно готовы платить больше. Конечно, цены на такие товары, как бокалы для вина или столовое серебро, должны быть конкурентоспособны, но, как говорит Мангомери, мы осознали, что нам действительно нужно сосредоточиться на индивидуализации и поощрении лояльности наших клиентов, а не на попытках превзойти кого-то на рынке. Ещё одним оправданием высоких цен служат 125 магазинов компании по всему миру. где посетители могут опробовать заинтересовавшие их предметы интерьера, посидеть на них, оценить комфорт и функциональность. Отличительная особенность этих магазинов дизайн-студии, в которых покупателям помогают определиться с выбором, чего не хватает Amazon. Мебельные ритейлеры, продающие исключительно онлайн, чаще сталкиваются с проблемами, связанными с возвратом товара и, как следствие, с ростом числа недовольных клиентов. Пока что формула Мангомери работает. В 2017 году сопоставимые продажи в магазинах Krayten Barau выросли почти на 8%. Проблема для таких ритейлеров возникает, когда Amazon начинает глубже проникать на рынок и сокращать количество розничных продавцов, обращаясь напрямую к производителям. Bezast теперь предлагает производителям мебели дополнительные услуги по доставке их товара, которые включают в себя политику беспроблемного возврата. Они просто продают свою продукцию на сайте Amazon, А все заботы о доставке и всю бумажную волокиту в случае возврата берёт на себя компания. Ещё один способ избежать ценового соревнования с Amazon продавать товары, требующие послепродажной сервисной поддержки. Представлялось очевидным, что Amazon должна была уничтожить продавца бытовой электроники Best Buy. В начале 2000-х годов компания из Миннесоты владела магазинами в крупных торговых центрах продающими в основном телевизоры, мелкую бытовую технику и компьютеры, то есть те товары, которые в большинстве случаев можно было купить на Амазоне дешевле и с более быстрой доставкой. Покупатели шли в магазин Best Buy, ставший для них своеобразным шоу-румом, выбирали подходящий телевизор и возвращались домой, чтобы купить его в интернете. Продажи и прибыль компании неумолимо снижались. Генеральный директор Хьюберт Джоли который руководил Best Buy с 2012 по 2019 год, перехитрил Amazon, реализовав стратегию под названием Renew Blue. Она сочетает в себе качественный онлайн-сервис и переход магазинов к реализации в основном тех товаров, которые требуют консультирования и услуг по установке, домашних кинотеатров, Wi-Fi-систем и систем безопасности. Специалисты Geek Squad говорили, Подразделения Best Buy, отвечающего за сервис и монтаж, выезжают по домам и офисам для оказания таких услуг. Родни Земмель, руководитель направления Digital and Analytics консалтинговой компании McKinsey, делится своим представлением о ритейле в целом. Вы должны спросить себя: что у вас есть такого, что вы сможете защитить? Что действительно зависит от магазина или от человека? Какие у вас конкурентные преимущества в том, Что касается качества обслуживания клиентов. Конечно, Best Buy пришлось снизить цены, чтобы конкурировать с Amazon, а ещё она начала предлагать бесплатную доставку и самовывоз из магазинов. Уменьшению расходов способствует система магазин в магазине. Google, Microsoft, Samsung и другие производители бытовой электроники открыли свои фирменные салоны в магазинах Best Buy, что снижает стоимость торговой площади для ритейлера. За 3 года с начала 2016 года акции Best Buy выросли более чем вдвое, намного опередив фондовый индекс S&P 500. Krayton Barrel, William Sonoma, Best Buy и Richmont нашли баланс между онлайн и оффлайн продажами, и именно такой подход в будущем станет залогом успеха. Однако для того, чтобы идти в ногу с Amazon, компании должны повышать свой технологический уровень. А о уровне мастерства Amazon в области технологий ходят легенды. Максимально удобная платформа делает покупки быстрыми, лёгкими и интуитивно понятными. Пока Amazon вращает свой маховик искусственного интеллекта, укрепляя лидирующие позиции в интернете, ритейлеры, которые хотят с ней конкурировать, должны, по сути, стать технологическими компаниями с соответствующим мышлением, поставить алгоритм во главу угла. Основная задача в том, чтобы предложить свой собственный уникальный бренд технологического превосходства. Одной из компаний, использующих технологии с максимальной выгодой, является Sephora, глобальная сеть парфюмерно-косметических магазинов, принадлежащая известному французскому конгломерату в сфере производства предметов роскоши LVMH. В 2017 году она увеличивала рыночную долю и демонстрировала рекордный рост выручки, имея главный офис в Сан-Франциско на родине Twitter, Salesforce и Uber. Sephora представляет собой не только косметического ритейлера, но и настоящую технологическую компанию. Чтобы угодить клиентам, Sephora постоянно экспериментирует с различными техническими системами. В более чем 1100 магазинах по всей Америке программа Color IQ использует цифровые устройства для сканирования лица покупательницы, чтобы точно определить тон её кожи и подобрать наиболее подходящие оттенки помады, пудры, теней и тонального крема. Как только правильная комбинация будет найдена, информация заносится в базу данных, и позже соответствующие товары клиентка сможет заказывать в интернете. Кроме того, компания создала социальную сеть под названием Beauty Insider Community, где участники программы лояльности Sephora могут обмениваться отзывами, фотографиями и получать рекомендации. В Фейсбуке связь с поклонниками обеспечивается через интерактивные каталоги. Запущено даже особое приложение Sephora Virtual Artist. которая позволяет получить трёхмерное изображение своего лица на смартфоне и наносить виртуальный макияж. Покупательницы в цифровом формате могут примерять различные продукты и тестировать разные способы их нанесения, руководствуясь пошаговыми инструкциями. С помощью всех этих технологий компания обеспечивает бесшовный клиентский опыт в традиционных и онлайн-магазинах. Одно из ключевых преимуществ Сефора перед Амазоном заключается в том, что она разрабатывает алгоритмы для удержания покупателей в замкнутом пространстве своих сайтов и приложений. Это позволяет компании получать данные, дающие ей возможность рекомендовать клиентам подходящую продукцию из ассортимента Сефора. В то же время Amazon или её сторонние продавцы косметики вынуждены конкурировать с десятками других брендов, которые появляются на сайте. Ещё один ритейлер, который придумал, как переиграть Amazon это интернет-магазин женской одежды Stitch Fix. В 2011 году, будучи студенткой Гарвардской школы бизнеса, Катрина Лейк запустила стартап из своей квартиры в Кембридже, штат Массачусетс. В конце 2017 года компания стала публичной, и сегодня её рыночная капитализация составляет 2 млрд долларов. В чём же её секрет? Она использует изощрённые способы анализа данных для выработки рекомендаций и предоставляет своим клиентам такой персонализированный сервис, о котором Amazon может только мечтать. Продажи одежды всегда была непростым бизнесом, и Amazon на этом поприще очень опасный конкурент. В 2018 году прозвучало заявление Morgan Stanley, что в США Amazon может захватить почти 10% рынка, обойдя Walmart и Target. и стать крупнейшим розничным продавцом одежды имея в арсенале более чем выгодную комбинацию широкого выбора отличных цен и беспроблемного возврата товара в тот год компания продемонстрировала двухзначные цифры роста продаж одежды тогда как в других розничных магазинах таких как Мейсис Нордстром и Джейси Пени этот показатель фактически снизился С Amazon трудно конкурировать только по цене и ассортименту, и компания права, считая обслуживание покупателей одной из своих самых сильных сторон. Но несмотря на то, что одержимость клиентами является ключевым принципом безэкономики, Amazon на самом деле не способен обеспечить высокоперсонализированный подход к клиентам, который вызовет у людей отклик. Один из руководителей фонда прямых инвестиций поделился со мной своим мнением. В мире традиционного ритейла мы говорим о зоркости торговца, о его способности предсказывать модные тренды. Это точно не про Amazon. Откройте их страницу, это же кошмар. Когда Bezos говорит об одержимости клиентами, это в узком смысле. Речь идёт о том, чтобы стать максимально удобным сервисом, а не экспертом в области моды и персональным консультантом. Действительно, Amazon работает в таких масштабах, что для неё не имеет финансового смысла нанимать армию людей. которые могут давать покупателям индивидуальные советы. Этот недостаток открывает реальные возможности перед крупными и мелкими компаниями в любой отрасли. Понимая, что для достижения успеха ритейлеры больше не могут уповать на стандартизированный механизм взаимодействия с клиентами, Like инициировала новое направление в рознице, в основе которого лежит массовая персонализация и одержимость брендами. Проведя исследование, она поняла, что люди далеко не всегда получают удовольствие от походов по магазинам в поисках подходящих моделей. Но и покупки в интернете многие считают утомительными. В интервью газете Los Angeles Times Lake сказала: "Как покупатель, вы не хотите выбирать из миллиона пар джинсов. Вам просто нужна одна пара, которая подойдёт вам и будет отлично на вас смотреться. Но рынок на эти ваши желания никак не реагирует". Молодой предприниматель решила восполнить этот пробел с помощью нового мегаперсонализированного сервиса. Вот как работает Stitch Fix. Клиенты заполняют подробный профиль, сколько готовы потратить, свои размеры, предпочтительные фасоны, цвета и бренды и так далее. И ежемесячно, раз в два месяца или раз в квартал, получают коробку с пятью предметами одежды, обуви или украшениями. Эти предметы подбирают стилисты Stitch Fix, которые используют данные из профилей клиентов. Стоимость самой коробки 20 долларов. Клиенты платят за одежду, которую они себе оставляют, и могут без проблем вернуть то, что им не подошло. Если оставляют хотя бы одну вещь, стоимость коробки входит в её цену. Секретное оружие Like это сочетание анализа данных, у неё работает более сотни IT-специалистов, со штатом хорошо обученных консультантов по моде, которые занимаются тщательным подбором одежды, чтобы повысить вероятность того, что людям понравятся присланные им вещи. По сути, то, что мы предлагаем, поделилась Лейк в интервью MarketWatch, это персонализация. Наши алгоритмы могут, например, прийти к выводу, что с уверенностью 50% конкретный клиент оставит себе эти джинсы. Чему Амазон не может соответствовать, так это высокоперсонализированному подходу Stitch Fix. Бизнес-модель Амазона основана на алгоритмах, а не на людях. Причем она стремится максимально исключить людей из процесса розничных продаж, чтобы снизить затраты. Это даёт Stitch Fix огромное преимущество. Lark обещает предоставить каждому клиенту, независимо от его бюджета, персонального закупщика, вооружённого умными данными. Такое было бы невозможно осуществить без экономического ущерба в традиционном магазине и крайне сложно реализовать онлайн, особенно в масштабах и ценовых рамках, в которых работает Amazon. Модель, придуманная Lark, способствует грандиозному росту Stitch Fix. В 2018 финансовом году продажи компании из Сан-Франциско составили 1,2 миллиарда долларов, а штат насчитывал около 3500 стилистов, занятых полный и неполный рабочий день. Как и все предприниматели и лидеры бизнеса, конкурирующие с Amazon, Lake понимает, что Джефф Безос не стоит на месте. В начале 2018 -го года гигант электронной коммерции запустил новый сервис под названием Prime Wardrobe. который позволяет покупателям примерять одежду перед покупкой. Звучит знакомо? Клиенты могут заказать несколько предметов, а затем решить, хотят ли они что-то оставить или отправить все обратно. С Prime Wardrobe они могут воспользоваться и услугами нового персонального стилиста «Эко-Лук», оснащенного камерой. В устройство встроен голосовой помощник «Алекса», которого можно попросить сфотографировать вас в разных образах, отправить фото друзьям и узнать у них, Какой наряд вам больше подходит для важной встречи или предстоящего свидания? Поскольку Amazon уже наступает на пятки, Stitch Fix следует выходить на новый уровень, что компания и делает. Она продолжает реинвестировать в свой бизнес, нанимать всё больше специалистов по обработке данных, совершенствовать свои алгоритмы и осваивать новые рынки, например, Великобританию. В 2018 году у Stitch Fix появилось 3 млн новых клиентов. Еще одна небольшая компания, которая сумела избежать ловушки Амазона, это продавец женской одежды «Лулус», основанный Деброй Кеннон и ее дочерью Колин Винтер. Онлайн-магазин продает все. От блузок в стиле бохо до замшевых туфель мюли и длинных розовых платьев с блесками. Цены вполне приемлемы. Винтер говорит, если вы ищете черное платье на Амазоне, то вашему взору предстанут 10 тысяч вариантов. Мы очень тщательно подбираем вещи и предлагаем нашим клиентам то, что они хотят и тогда, когда они этого хотят. Кроме того, мы надёжны и постоянны. Если покупательница заказывает у нас размер S, она знает, что вещь ей наверняка подойдёт. Магазин Lulus, который базируется в Калифорнии и продаёт свои товары в 76 странах, в основном ориентирован на модных подростков и миллениалов. Однако именно удачно выбранная стратегия компании в социальных сетях помогает стимулировать рост и способствовала привлечению в 2018 году ещё 120 млн долларов венчурного капитала. Винтер понимает, чтобы избавиться от тени Амазона, им необходимо встречаться со своими клиентами там, где те чаще всего появляются, а процесс покупок делать ещё более удобным и увлекательным. Это означает быть в курсе последних трендов в социальных сетях быстро переключаться на другие платформы вслед за покупателями и следить за тем, чтобы пользовательский интерфейс был максимально для них удобен. Vinted знает, что её клиенты миллениалы, которые в основном общаются и делают покупки в приложении Instagram. Успех магазина во многом зависит от тысяч инфлюенсеров в социальных сетях, которых Vinted называет своими амбассадорами, распространяющими информацию об одежде Lulus. Некоторым компания оплатит за создание онлайн-контента, другие просто восторженные поклонники бренда, которым нравится рассказывать о новинках моды. Красивые фотографии и комментарии, которые размещают на таких сайтах, как Pinterest и Instagram, помогают повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов. Работает ли такой подход? По словам Винтер, это скорее искусство, чем наука. Да, она знает, сколько заплатила за пост, а потом смотрит, сколько лайков и комментариев он получил. Но на этом история не заканчивается. По её мнению, в социальных медиа трудно измерить количественно, глядя на ежедневную статистику. Если каждый день у нас публикуется 15 постов в Инстаграме, какова будет отдача? Остаётся просто верить, потому что в конечном счёте вы получаете результат. Винтер утверждает, что #lulus стал одним из самых популярных хештегов в Инстаграме наряду с Chanel и Gucci. В интервью журналу EdWeek Noel Sedler, вице-президент Lulus по маркетингу, сказала: "Подавляющее большинство покупателей узнали о нас либо непосредственно от друзей, либо через социальные сети, и Instagram продолжает оставаться для Lulus основной платформой для привлечения новых клиентов". По словам Седлер, почти 33% пользователей Instagram, которые пытались больше узнать о товарах Lulus, в итоге заходили на сайт компании. И это очень выгодно для бизнеса. По состоянию на 2019 год у Lulus было 1,3 миллиона фолловеров. Lulus в полной мере использует новую функцию, предлагаемую Instagram'ом, которая позволяет ритейлерам напрямую продавать восьмистам миллионам пользователей сервиса, первоначально предназначенного для обмена фотографиями. Когда человек видит в Instagram одно из тщательно отобранных Lulus рекламных объявлений, он может начать делать покупки непосредственно в приложении. Для этого ему надо коснуться изображения, чтобы узнать более подробную информацию и цены, а затем выбрать купить сейчас. Amazon славится многими качествами, но вот чего в этом списке нет, так это социальной ответственности. Компания подвергается жёсткой критике за условия работы на складах и не спешит выполнять обещания полностью перевести свои энергозатратные серверные фермы на питание от источников электроэнергии с нулевым выбросом парниковых газов. Основатели стартапа Warby Parker поняли, что можно преуспеть в мире Amazon, создав бизнес, который апеллирует к лучшим человеческим качествам. С момента запуска в 2010 году Warby Parker, производитель модных очков, продала более 1 млн пар. За каждую проданную пару ещё одну они отправляют нуждающимся в бедные страны. Amazon продаёт очки по рецепту, но покупатель должен принести их окулисту для подбора линз. Какая бизнес-модель будет предусматривать, чтобы товар отдавали даром. Основатели компании Neil Blumenthal и David Gilboa сказали мне, что это разумный подход, поскольку участие в общественной жизни помогает укрепить репутацию бренда и повысить качество обслуживания клиентов. Warby Parker производит и продаёт высококачественные очки примерно за 100 долларов, то есть гораздо дешевле привычной рыночной стоимости. Такая цена достигается за счет того, что компания сама производит очки и большую часть продает онлайн, минуя салоны оптики, которые обычно увеличивают ценник раз в 10. Известная своим высоким уровнем обслуживания и отличными магазинами, быстро растущая нью-йоркская компания привлекла капитал в размере 300 миллионов долларов и в 2018 году оценивалась в 1,8 миллиарда долларов. Благодаря умению социальных медиа убеждать и ожиданиям социально активного поколения миллениалов, сегодня любую компанию оценивают с точки зрения её корпоративных ценностей. С самого начала основатели Warby Parker это знали. Их компания предназначена не только для получения прибыли, но и для достижения общественного блага, причём при участии каждого клиента. Это даёт ей преимущество перед Amazon, которая хоть и пытается улучшить свою социальную и экологическую репутацию, Довольно неубедительно выглядит, когда речь заходит об этих проблемах. Ещё будучи студентами бизнес-школы Пенсильванского университета, создатели Warby Parker, сидя за кухонным столом, придумали идею для новой компании. Дэвид Гилбоа потерял свои очки и не мог поверить, что за новую пару ему придётся выложить 700 долларов. Он решил обсудить с другом Нилом Блюменталем возможность создания бизнеса по продаже модных очков за меньшие деньги. План изначально включал в себя социальную составляющую. Блюменталь объяснял мне, «Наша социальная миссия никогда не была просто опцией. Мы изначально хотели создать такую компанию, чтобы, услышав утром звенящий будильник, нам не хотелось бы его выключить и перевернуться на другой бок». Но как предприниматель может делать мир лучше, не отвлекаясь при этом от своей задачи заработать деньги? Первоочередной задачей было создание модели «Планирование». ориентированной на заинтересованные стороны, в число которых входят и клиенты, и инвесторы, и общество в целом. Warby Parker будет продавать клиентам качественные очки по доступным ценам и одновременно радовать инвесторов, обеспечивая им прибыль. При этом компания использовала свою социальную миссию для создания мотивированной команды, члены которой способны обеспечить отличный офлайн и онлайн сервис, что стало отличительной чертой бренда. Самое большое преимущество, говорит Блюменталь, заключается в том, что мы смогли привлечь самых талантливых и увлечённых людей. Чтобы поддерживать эту увлечённость, Ворби Паркер отправляет сотрудников, проработавших в компании 3 года, в поездку по развивающимся странам, чтобы они могли увидеть, какую пользу приносит их программа нуждающимся людям. Сейчас говорит Блюменталь. Мы хотим продемонстрировать миру, что можем масштабировать бизнес, делая добрые дела и не задирая цену на свой товар. Учитывая рост продаж компании, очевидно, что социальная миссия Warby Parker находит отклик у потребителей. Они придумали отличный способ конкурировать с Amazonом и делать мир лучше. У каждой компании, о которой шла речь в этой главе, есть своё конкурентное преимущество. Nike, Vans и Casper предлагают отличный сервис в традиционных магазинах, сочетая его с привлекательным онлайн-сервисом. Williams Sonoma и Creighton Barrel большое внимание уделяют тщательному отбору товаров. Sephora, Stitch Fix и Lulus лидеры в области розничных технологий и социальных медиа. Warby Parker извлекает выгоду из наличия ясной и чёткой социальной миссии. Большинство этих стратегий очевидно наиболее применимы именно к Retailu, но они могут быть актуальны и для других отраслей, которые вот-вот будут атакованы Amazon. К числу потенциальных жертв можно отнести здравоохранение, банковское дело и рекламу. Компаниям из этих отраслей хорошо бы понять, как работает без аномика, потому что Амазон скоро начнет завоевывать их владение с помощью низких цен, первоклассного сервиса и мощного маховика искусственного интеллекта. И произойдет это быстрее, чем многие думают.